Когда он отпустил ее, она чуть было не открыла ему свою тайну, но в последний момент одумалась. «Что касается меча для знаменитого рыцаря, можешь начинать делать его прямо сейчас. Должен тебе сказать, что я уже рыцарь», — гордо сообщил Гийом, наблюдая за реакцией Элен на это сообщение. «Что?» Я хочу сказать, ты же только в следующем году должен был. Разве ты не сказал, что сперва рыцарем должен стать твой старший брат? — Пути, Господни! — улыбнувшись, Гийом воздел руки к небу. — Ты должен рассказать мне все подробно. Внезапно Элен поняла, что для нее означает его посвящение, и сразу же посерьезнела. — Простите, сэр. «Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали мне об этом как можно больше». «Да ладно тебе! Пока мы с тобой наедине, можешь по-прежнему называть меня Гийомом». Ухмыльнувшись, он бросил камешек в ручей. «И вовсе он не похож на рыцаря», — подумала Элен. «Ну ладно, давай, рассказывай уже скорее», — поторопила она друга. Кивнув, Гийом немного поёрзал на камне усаживаясь поудобнее. «Надеюсь, у тебя есть немного времени?» «Вся моя жизнь», — чуть было не ответила Элен, но сдержалась и лишь кивнула. Все началось с того, что Гийом Тальвас, граф Понтийский, поссорился с королем Генрихом. Говорят, король не признал прав Тальваса на земле, который тот считал своими. так Он объединился с дворянами Фландрии и Болоньи. Они напали на Иов и захватили его. Моему господину об этом сообщил гонец. Он тут же вооружил свои войска, и мы уже на следующий день выступили в нев шатель, чтобы усилить местный гарнизон. Вражеские войска не должны были пройти там, а главное, не должны были добраться до Руана. — А как это связано с твоим посвящением в рыцаре? — Ты же говорил мне, что это самое важное мгновение в жизни рыцаря, и по этому поводу устраивается большой праздник. — Почему же ты мне не сказал, что тебя собираются посвящать в рыцаре? — возмутилась Элен. — Ох, Элан, ну не будь таким тупым! — Я не тупой. Я просто думаю, что ты мог бы и рассказать мне о том, что Танкарвиль собирается сделать тебя рыцарем. В том-то и дело, что он не собирался. Если ты не дашь мне рассказать дальше, то никогда не узнаешь, как это произошло. Хочу заметить, что ты единственный человек на свете, который еще упрямее меня, — проворчал он. — Ладно, извини. Элен скорчила виноватую гримаску, и дружелюбно толкнула Гийома локтем под бок. Гийом поднял с землепалку и начал чертить что-то на влажной земле. Точками он обозначил Нёв-Шатель, Йов, Руан и Танкарвиль, а линией Сену. Он пояснил, что Руан, столица Нормандии, считался великолепно укрепленным, но все же эту крепость можно было взять. Властители Йова, Мандевиля и Танкарвиля сошлись на том, что наступление врага необходимо было остановить.